Исторический Понти Пилат пользовался покровительством всесильного временчика императора Тиберия Луция Элья Сияна. В Булгаковском архиве сохранилась выписка о времени гибели Сияна, обвиненного в заговоре и убитого в тюрьме по приказу Тиберия 18 октября 1931 года. Это событие по хронологии выпадало из времени действия ершалаимских сцен «Мастера и Маргариты». Если покровитель Пилата жив, то становится не очень понятно, почему прокуратор так опасается доноса Каифы и гнева императора. Поэтому писатель исключил Сияна из числа возможных персонажей романа. Пилат кончает свою жизнь в финале романа в полном соответствии с еще одной легендой, тоже связанной с германским миром. В статье Пилат из словаря Брокгауза и Ефрона судьбой прокуратора Иудеи связывалось название одноименной горы в швейцарских Альпах, где он, будто бы и доселе, появляется в Великую Пятницу и умывает себе руки, тщетно стараясь очистить себя от соучастия, в ужасном преступлении. Читатели «Мастера» и «Маргариты» помнят Пилата, сидящего при свете пасхального полнолуния на плоской горной вершине и жаждущего покоя, избавления от мук совести и прощения. Этот покой нес людям Иисус в поэме Петровского, и им же, в конце концов, награждаются у Булгакова и прокуратор Иудеи и несчастный в земной жизни мастер. Пилат в «Мастере и Маргарите» сверхъестественным образом прозревает грядущее свое бессмертие, связанное с представшим перед его судом нищим бродягой Иешуа Ганоцри. Когда прокуратор начинает сознавать, что придется утвердить смертный приговор Синедриона, его впервые посещает какая-то совсем нелепая мысль о каком-то долженствующем быть и с кем бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску. После утверждения приговора тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая, как молния, и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль бессмертие пришло бессмертие чьё бессмертие пришло этого не понял прокуратор но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнце пёке такая трактовка во многом оказалась новаторской в художественном воплощении евангельской темы Возможно, именно из романа Булгакова она перешла в либретто популярнейшей рукоперы «Иисус Христос, суперзвезда». Здесь Пилат накануне допроса видит во сне Иисуса и ненавидящую пророка толпу. Затем я вижу, что миллиарды оплакивают этого человека, а потом я слышу, как они поминают мое имя, проклиная меня». — восклицает оперный прокуратор. И у Булгакова, и у автора либретта оперы Тима Райса соответствующие эпизоды восходят к евангельскому рассказу о том, что жена Пилата советует мужу не причинять зла, виденному ей во сне праведнику, иначе ему, Пилату, придется пострадать за свои неосторожные действия. В образе Пилата Булгаковым запечатлен человек, терзающийся муками совести за то, что отправил на смерть невиновного. В финале романа прокуратору даруется прощение. Пилат не может избавиться от видения казненного Иешуа, с которым прокуратор мечтает воссоединиться на лунной дорожке. Такое воссоединение, благодаря мастеру, происходит в финале. Связь с эпохой гражданской войны в образе, подчеркивающая его родство с Хлудовым и Сбега, отразилась в ряде деталей. Это сочетание в речи прокуратора и в быте подчиненных ему подразделений римских — коллеги, военная обувь, манипул, кентурья, когорта, Ала, легион, наименование подразделений — и современных — сапоги, взвод. Полк, казарма, солдаты, реалии. В редакции 1929 года параллели с гражданской войной были отчетливее. Здесь фигурировал адъютант Пилата, которого прокуратор называл ротмистр. Пилата титуловали «Ваше превосходительство», упоминался эскадрон, ординарец трибуна когорты и так далее. Важную роль в создании образа Пилата сыграло знакомство Булгакова с рассказом Анатолия Франца, прокуратор Иудеи. Этот рассказ упоминался в пьесе Чевкина и Ешуаганоцри «Беспристрастное открытие истины». Драматург особо оговорил, что один из персонажей, Элия Ламия, друг Пилата, целиком взят оттуда, и принес ироническое извинение мсье Анатолию за то, что не смог попросить у него на это предварительного согласия из-за расстройства почтовых сообщений между Россией и Францией. В рассказе Франца Булгакова, несомненно, привлёк написанный с определенной авторской симпатией образ Пилата, равно как и многие детали римской жизни той эпохи. Вот, например, подробное описание трапезы Понтия Пилата и Эльи Только два ложа ожидали гостей. Стол был сервирован пышно, но без особой роскоши. На тяжелых серебряных блюдах лежали винные ягоды, приготовленные в меду, дрозды, люкренские устрицы и сицилийские миноги. Очевидно, именно это место вызвало булгаковский вопрос в подготовительных материалах к мастеру и Маргарите. Мог ли Пилат есть устрицы? И выписки из вышедшего в 1914 году русского перевода книги французского историка Гастона Буасье «Римская религия от времен Августа до Антонинов» о том, что ели римляне и о возлияниях в честь императора. Здесь не было прямого подтверждения, входили ли устрицы в римский пищевой рацион. Говорилось только, что у римлян были распространены блюда и здоров моря. Буасье отмечал также, что обеды римских коллегий, объединений по профессии, жрецов, ветеранов и других, часто отличались обилием и роскошью. Закон против роскоши требовал, чтобы перед началом подобного обеда каждый гость принес клятву, что истратит на пир не более 120 золотых на все угощения, кроме хлеба, вина и овощей, и что на столе будут только местные вина. Устриц римляне действительно ели. Известный римский поэт первого века новой эры Марциалл особо выделял люкренские устрицы как изысканнейшие блюда на званом обеде. Вероятно, именно из этого источника Франц взял устриц для трапезы Пилата и его друга. Трапеза булгаковского Пилата и Афрания скромнее. Прокуратор и начальник тайной стражи, возлежа за маленьким столом, пьют вино и едят хлеб, вареные овощи, Мясо и фрукты. Из конкретных блюд упомянуты только устрицы, символ изысканности и знака экзотичности. Сицилийские миноги, вполне уместные в рассказе Франца, действие которого происходит на Сицилии, в Иудее выглядели бы слишком экстравагантными. Здесь чрезмерное обилие подробностей могло бы только отвлечь внимание читателей «Мастера и Маргариты» от вина, которое пьют собеседники. С этим вином связаны многочисленные ассоциации. А из «Иррадиады Флабера» Булгаковым позаимствована такая значимая деталь одеяния Понтия Пилата, как кровавый подбой на белом плаще предвестие грядущего пролития невинной крови. У Флабера сирийский наместник Виттелий сохранил свою пурпуровую перевесь. Косвенно пересекала она его лняную тогу. У ног Понтия Пилата мы видим лужу красного вина из разбитого кувшина, напоминание о только что пролитой невинной крови и ешуа Эпизод, с которым связано возникновение этой лужи, имеет явную параллель в пьесе Чевкина. У Булгакова слуга перед грозой, накрывающий для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался от того, что чем-то не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив, почему в лицо не смотришь, когда подаешь. «Разве ты что-нибудь украл?» Черное лицо африканца посерело. В глазах его появился смертельный ужас. Он задрожал и едва не разбил и второй кувшин. Но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел. У Чивкина саддукеи подпаивают Сабина иудейским черным-красным вином добиваясь ареста и ешуа. Пьяный Сабин, нарушивший закон, вместо своего италийского вина выпил чужое иудейское, гневается на раба, перед которым предстал в неподобающем виде. — Сабин! — Животное! Ты смеешься! Раб испуганно. — Я радуюсь, господин, что вижу тебя веселым. — Сабин! с силой ударив раба по лицу. Ты должен радоваться только тогда, когда я тебе это прикажу. Будь здоров, почтенный Иосиф! У Чевкина и Булгакова совпадают не только обстоятельства ссоры и ее символика, но и психологическая мотивировка. Сабин собирается в нарушении римских законов, но в интересах влиятельной группировки иудейской знати арестовать человека, власти Рима, не причинившего вреда. Здесь красное вино — тоже символ крови, которую еще только предстоит пролить. Трибун легиона опасается, что раб догадался о состоявшемся сговоре, и это вызывает у Сабина внезапную вспышку гнева. Однако трезвея он понимает, что слуга ничего знать не может, и успокаивается. Булгаковский Пилат, отправивший на казнь ничем не повинного Ганоцри, испытывает беспокойство. Ему чудится, что окружающие знают об этом преступлении и осуждают его. Прокуратор подозревает даже своего раба и беспричинно, на первый взгляд, гневается на него, однако соображает, что тот ничего не ведает об истории Иешуа. Поэтому гнев Пилата проходит столь же быстро, как и начался. Тост прокуратора в мастере и Маргарите «За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей» — это дословная цитата из труда Буасье, где со ссылкой на Овидия приведена фраза, традиционная для римлян во время так называемых «праздников родства» при возлиянии в честь императора. Из этой же книги Булгаков, очевидно, почерпнул ряд черт для характеристики Пилата как типичного римлянина. Буасье отмечал, римская религия не только не поощряет наважности, но можно сказать, что она относится к ней отрицательно. Римский народ создан был для действования, мечтательность, мистическое созерцание были ему чужды, и подозрительны. Он больше всего чтит спокойствие, порядок и точность. Все, что возбуждает и смущает душу, ему не нравится. Таким вот человеком действия и предстает первоначально перед нами булгаковский пилат, не принимающий религии иудеев, но с подозрением, относящийся и к проповеди Иешуа. У Франца и у Чевкина Пилат выступает прежде всего как убежденный поклонник эпикурейской философии. У Булгакова прокуратор иудеи более суровый, по-солдатски приземленный, чуждый философствования, но способный оценить ум Ганоцри и силу его учения. В беседе о Фране и Пилата использована еще одна официальная римская формула.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 который прокуратор подкрепляет свое желание уехать из ненавистного Ершалаима как можно скорее. Здесь и его подсознательное, невысказанное прямо сожаление, что не удалось покинуть город раньше, до суда и казни Иешуа. Все упоминаемые в этом диалоге реалии римской религии восходят в книге Буасье. И, в частности, к тому месту, где приводятся слова видного римского богослова Тертулиана о том, что христиане на своих собраниях молились за императора и просили своего бога даровать ему долгую жизнь, признанную всеми власть, дружную семью, храброе войско, верный сенат, честных подданных и всеобщий мир». Афрани и Пилат пародийно как бы уподоблены первым последователям новой религии. Замышляемое ими убийства Иуды из Кириафа пока что первое и единственное следствие проповеди добра и иешуа, демонстрирующее бесплодность призывов Ганоцри считать добрыми людьми всех, в том числе и предателя Иуду. Прокуратор намеренно опускает слова официальной здравницы о верных и честных подданных, ведь он и Афраний замыслили по сути измену, убийство человека, донесшего на нарушителя закона об оскорблении величества, составной части императорского культа. Этот закон карал всех усомнившихся в божественности римского цезаря и во времена императора Тиберия широко использовался для преследования неугодных. Смерть Иуды Искериафа, однако, не снимает бремени совести прокуратора, и Ешуа оказался прав, облегчить душу Пилата может не новое убийство, а глубокое раскаяние в происшедшей из-за него казни невиновного. В рассказе Франца Пилат и Ламия пьют фалернское вино, воспетое еще римским поэтом Горацием. Булгаков, несомненно, обратил внимание на следующее рассуждение Буасье. А кто знает, не царствовало ли в этом кабаке рабов более искреннего веселья, чем за столом господина? когда он наливал друзьям свое пятидесятилетнее фалернское или угощал цикупским вином цинару или лалагею. В словаре Бругауза и Ефрона отмечалось, что фалернское, одно из лучших итальянских вин, уступало только цикубскому. Скорее всего, как и фалернское, цикупское вино было белым. Однако Булгаков сознательно поступился деталью ради символа, поэтому прокуратор и Афрани пьют красное вино, хотя и названное Цекуба, тридцатилетнее. Выдержка у него показана меньшая, чем у Фалернского в книге Буасье. Мастера же и Маргариту Азазелла травит красным фалернским вином в природе несуществующим. И хотя Пилат за трапезой с начальником тайной стражи пытается казаться любезным и веселым, на самом деле во дворце прокуратора, терзаемого муками совести, ни Фалернская, ни Цикубская не способны создать ту атмосферу веселья, которая царит в кабачке простонародья. В прокураторе Иудеи Анатолия Франца главный герой Следующим образом излагает историю восстания самаритян. Эти события памятны мне, словно они произошли вчера. Один простолюдин, обладавший даром слова, такие часто встречаются в серии убедил самаритян уйти вооруженными на гору Газим, считающуюся у них священной, и обещал открыть их глазам священные сосуды которые были спрятаны здесь Моисеем в древние времена Эванура и Энея, отца нашего. Самаритяне восстали по его настоянию. Но, предупрежденный вовремя, я занял гору отрядом пехоты, а кавалерии велела охранять ее склоны. Эти предосторожности были необходимы. Мятежники уже заняли городок Тиротоба, расположенный у подножья Газима. Я легко рассеял их и подавил восстание в зародыше. Затем, чтобы дать пример с наименьшим количеством жертв, я предал казни главарей бунта. В «Мастере Маргарите» Пилат оказался в Ершалаиме в связи с происшедшими там волнениями, и казнь организована для устрашения их участников. Герой Франца вспоминает, что ему постоянно приходилось тасовать войска из-за происходивших в стране беспорядков. Так и булгаковский пилат говорит Каифе. Вспомни, как мне пришлось перемещать войска. Пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится. Оцепление Лысой горы у Булгакова в точности повторяет оцепление горы Газим в прокураторе Иудеи. У вершины располагаются подразделения римской пехоты, а склоны охраняет сирийская кавалерийская ала. У Иешуа, по определению Пилата, язык подвешен хорошо, почему толпы зевак и ходили за ним, слушая проповедь о добрых людях. Это может быть связано с тем, что, согласно показанию Ганоцри, его отец, по слухам, был сириец. Булгаков учел характеристику сирийцев в рассказе Франца. Причувствие Пилатом своего бессмертия в «Мастере и Маргарите» тоже, возможно, является скрытой цитатой из прокуратора Иудеи, где Ламия говорит своему собеседнику «Я смеюсь» забавной мысли, которая, не знаю почему, пришла мне в голову. Что будет, если Юпитер евреев Явится в Рим и начнет преследовать тебя своей ненавистью. Берегись, Понтий, чтобы невидимый Юпитер евреев не высадился однажды в Оськи. У Булгакова, однако, бессмертие Пилата связано не с вечным преследованием его богом иудеев, а с той вечной славой, которая останется за прокуратором в веках, после осуждения Иешуа. Пилат предвидит свое бессмертие, и в финале романа тяжко страдает от него. У Франца же отставной прокуратор Иудеев и его друг весьма иронически относятся к возможности божьей кары, вечных преследований со стороны иудеев и их божества. Булгаков откровенно полемичен по отношению к своему французскому предшественнику. Герой прокуратора Иудеи вспомнил о многих достопамятных событиях своей бурной жизни, но так и не воскресил в памяти историю Иисуса Христа, хотя Ламия прямо спросил его об этом. У Булгакова же Пилат всю оставшуюся жизнь мучается своей ролью в деле Ганоцери. Если несколько ироничный стиль рассказа Воланда об Иешуа и Пилате в первой редакции «Мастера и Маргариты» был близок к стилю Франца, то в дальнейшем явственно проявились различия. Как отмечал в свое время известный датский литературный критик, Георг Брандес, в критическом очерке «Анатоль Франц», у этого писателя прежде всего бросается в глаза ирония. Она выдает в нем преемника Ринана, но ирония Франца при всем сродстве иная. Ринан, как писатель, историк или критик, говорит всегда от своего имени. И в вымышленных лицах его философских драм еще больше его философских диалогов Слышится непосредственно он сам. Ирония же Франца кроется запросто сердечием. ренан скрывается, Франц перевоплощается. Он пишет, становясь на точку зрения древнего христианства или средневекового католичества, и из того, что он говорит, ясно, что он думает. Булгакову ирония в ярошелоимских сценах В конечном счете оказалась не нужна, а вот принцип перевоплощения он воспринял и использовал. Пилат и Ешуа и другие персонажи мыслят и действуют как люди античности, но в то же время напоминают современников писателя, ибо вполне близки и понятны читателям XX века. Булгаков не столь скептически, как Франц, относился к возможностям исторической науки. Он следовал принципу художественного преобразования исторического факта, силой воображения как бы угадывая те события, о которых молчат источники, и произведения художественной литературы, проверяя трудами историков. Писатель стремился быть точным в исторических деталях предлагая вместе с тем совершенно неканоническую биографию Иисуса Христа. В ранней редакции романа фигурировала жена Понтия Пилата, Клавдия Прокула. Ее имя, отсутствующее в канонических Евангелиях, упоминается в апокрифическом Евангелии Никодима и приведено в книге Мюллера «Понтий Пилат», пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета. Вероятно, из этой книги Булгаков выписал Клавдия прокула со ссылкой на Никодимова и Евангелие. Однако в дальнейшем автор «Мастера и Маргариты» убрал супругу прокуратора из ершалаимских сцен, предпочтя оставить Пилата в полном одиночестве. Единственным другом всадника... Остался преданный пёс Банга. Здесь тоже отличие от рассказа Франца, где отставной прокуратор вполне наслаждается радостями жизни и дружеским общением с Элием Ламией. Булгаковскому Пилату приходится терзаться муками совести в одиночку, что усиливает его раскаяние. В образе Пилата прослеживается отчетливая связь С идеями Льва Толстого. Булгаков не мог не знать мемуаров редактора журнала «Жизнь» Владимира Александровича Поссе «Встречи с Толстым». Там был приведен рассказ Толстого о стражнике, присланном по просьбе Софьи Андреевны, жены Толстого, примечание автора, для охраны Ясной Поляны. Присутствие стражника, видимо, очень мучило. Льва Николаевича. «Подошел я к стражнику, — рассказывал Лев Николаевич, — и спрашиваю его, — чего это у тебя сбоку висит? Нож, что ли? Какой нож? Это не нож, а тесак. Что же ты им будешь делать? Хлеб резать? Какой там хлеб? Ну, так мужика, который тебя хлебом кормит. Ну, что ж, и буду резать мужика». — Ведь сам ты тоже мужик, как же тебе несовестно резать своего брата-мужика? — Хоть совестно, а резать буду, потому такова моя должность. — Зачем же ты пошел на такую должность? — А за тем, что вся цена мне в месяц шестнадцать целковых, оплатят мне тридцать два целковых, потому и пошел на эту должность. Ответ стражника — с усмешкой заметил Толстой, объяснил мне много непонятных вещей в жизни. Взять хотя бы Столыпина. Я хорошо знал его отца и его когда-то качал на коленях. Может быть, ему и совестно вешать? Для подавления революционных выступлений Столыпин ввел военно-полевые суды, нередко применявшие смертную казнь примечание автора а вешает, потому что такова его должность. А на эту должность пошел, потому что красная цена ему даже не шестнадцать целковых, а, может, ломаный грош, получает же он тысяч восемьдесят в год. И таковы все эти порядочные люди из так называемого высшего общества, милые, любезны, учтивы пока дело не коснется должности, а по должности — звери и палачи. Таков, например, был известный шеф жандармов Мезенцев, убитый за свои зверства революционерами. А вне должности был примилый и добродушный человек, я его хорошо знал. Пилат сначала говорит человеку с ножом — выполняющему роль палача кентуриону Марку Крысовую. На боку у того, правда, не тесак, а короткий римский меч. — У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите. Прокуратор пытается убедить себя, что именно должность заставила его отправить на казнь невинного Иешуа, что из-за плохой должности все выудеи шепчут, будто он... В свирепое чудовище. И в финале, когда мастера Маргарита видят сидящего в кресле на плоской горной вершине Пилата, воланд сообщает им, что прокуратор все время говорит одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, и что у него плохая должность. Как и Толстой, Булгаков утверждал, что никакими должностными обязанностями Нельзя оправдать преступного насилия над людьми. Для Пилата слова о должности — только попытка успокоить больную совесть. В свете толстовских слов о Столыпине, который готов вешать ради повышенного жалования, рассуждение Пилата о плохой должности можно прочитать и как скрытый намек на широко известное лихоимство, пятого прокуратора Иудеи. Впрочем, в этом отношении он, если и отличался в худшую сторону от других римских наместников, то не столь существенно. Известно, что именно из-за непомерных поборов с населения Пилат и был смещен, в конце концов, со своего поста. Булгаковский Пилат сильно облагорожен по сравнению с прототипом, поэтому его взяточничество и стремление к наживе, спрятанный в подтекст. Прототипом начальника тайной стражи Афрания послужил Афраний Бур, о котором подробно рассказывается в книге Ринана Антихрист. Там рассказывается о благородном Афрании Бурре, занимавшем пост префекта притория в Риме. Это должностное лицо исполняло в числе прочих и полицейские функции, и умершим в шестьдесят втором году. Он, по словам историка, должен был искупить смертью полной печали свое преступное желание сделать доброе дело, считаясь в то же время со злом. Будучи тюремщиком апостола Павла, Афраний обращался с ним гуманно. Хотя, как пишет Ринан, ранее у Павла не было с ним никаких непосредственных отношений. Однако возможно, что человеческое обращение с апостолом обусловливалось благодетельным влиянием, которое распространял вокруг себя этот справедливый и добродетельный человек. Под смертью полной печали Здесь имелось в виду сообщение в анналах Тацита о широко распространенном в народе мнении, что Афраний был отравлен по приказу императора Нерона. Афраний и Пилат также пытаются сделать доброе дело, не порывая со злом. Пилат стремится помиловать Иешуа Ганоцри, но, опасаясь доноса, утверждает смертный приговор. Афрани по долгу службы руководит казнью, но потом, по завуалированному приказу прокуратора, убивает Иуду из Кириафа. Прокуратор и начальник тайной стражи очень своеобразно восприняли проповедь Ганоцри о том, что все люди добрые, ибо первое, что они делают после смерти Иешуа, так это убивают Иуду, совершая с точки зрения проповедника безусловное зло. У Ринана в Антихристе упоминается должность префекта полиции Иудею. На этот пост римский полководец и будущий император Тит во время Иудейской войны 67 70 -го годов назначил одного из своих иудейских сторонников Тиверия Александра. Афраний фактически является начальником полиции Иудеи, названной в романе «Тайной стражей». Из книги Фаррара Булгаков выписал имя Толмай. В ранней редакции романа так звали начальника тайной стражи, будущего Афрания. А в окончательном тексте того из подчиненных Афрания, что руководил погребением тел Иешуа Ганоцри и казненных с ним разбойников гестоса и Дисмоса. Имена последних Булгаков подчерпнул из исследования Николая Макковейского «Археология страданий Господа нашего Иисуса Христа», опубликованного в трудах Киевской Духовной Академии за 1891 год. Фаррар полагал, что Талмаем был назван отец апостола Варфоломея, чье имя можно этимологизировать как «сын Талмая». Само имя Талмай, скорее всего, первоначально пришло в булгаковский роман из повести Флабера и Родиада, посвященной истории Иоанна Крестителя. Сам Талмай – один из приближенных тетрарха Ирода Антипы. У евангельской легенды в «Мастере и Маргарите» есть, как кажется, один неожиданный источник. В мемуарах «Белая Сибирь» 1923, в главе «Предательство тыла» Бывший генерал-лейтенант Колчаковской армии Константин Вячеславович Сахаров счел необходимым привести свою версию евангельской легенды. Светлым земным ликом и ясными очами шел своим земным путем наш Господь. Красота подвига слилась с силой духа. Миру была явлена совершенная гармония. Соединение начала божественного с человеческим. В то время учение правды, добра и высшей справедливости достигло своего апогея. Но именно тогда, когда победа добра над злом казалась неминуемой и скорой, в это время совершилась самая низкая за всю историю человечества подлость иуда искаиотский продал и предал светлого учителя, крадучсь и пряча в складках одежды темное лицо свое пробиралось закаулками и задворками согнутая фигура к врагам бога человека торопливый воровской шепот быстрый обмен косыми колючими взглядами, подлый звон отсчитываемого серебра цены крови. И затем эта ужасная сцена в Гефсиманском саду. С одной стороны стоит на коленях и молится Отцу Христос, плачущий кровавыми слезами, но готовый на все жертвы для искупления мира. С другой приближается предатель Иуда, идущий впереди вооруженной толпы, готовой по его знаку взять Иисуса. «Кого поцелую, того и берите». Это он, исходит от него шепот, как свист ядовитой змеи, и совершилась величайшая подлость на земле. Подстроили ее и провели в жизнь кучка людей, сборище книжников и мудрецов древнего Сиона. Они сумели найти среди ближайших учеников Христа низкого предателя, завистника. А массы народа, так жадно внимавшие словам святого учителя на горе, так бурно восторженно кричавшие ему «Радуйся, царь иудейский», ходившие за ним огромными толпами, эти массы, со свойственной толпе легкостью перемен в настроении, кричали теперь «Распни, распни его!» И даже ближайшие ученики, допущенные к общению с Божественным, Просмотрели опасность, растерялись, проспали ее. Всё это было давно, на заре культуры человеческого духа. Все это так же старо, как стар наш христианский мир. Но вот в наши дни, в дни современности, проходит перед миром такая же картина. Предан распятие целый народ, великая христианская страна. Гибель ее предрешена была кучкой интернационалистов, иуды нашлись среди ее же сынов, а толпа человечества безмолвствовала или невольно помогала преступникам. Гефсиманский сад России был 1917 год. Голгофа ее длится и до сей поры. Но придет и воскресенье, так неожиданно, таинственно и сияюще, и встанет Россия из гроба. В то время, когда белые русские армии, эти полчища новых крестоносцев, напрягали все усилия, несли в жертву кровь и жизнь, чтобы победить интернационал, вырвать из хищных когтей его родину и христианскую культуру, В это же время происходило новое Иудина дело, творилось новое предательство. И заметьте, Иуда Искариотским руководила только зависть и выросшая из нее темная подлая ненависть. Так и социалистами, всеми, начиная с их мессии Карла Маркса, двигает только это чувство. Зависть к чужому успеху, к сытой жизни других — к чужим способностям и талантам. Их безграничная зависть переходит также в дьявольскую ненависть. Завистью и ненавистью пропитано все учение социализма, а дела их показали себя на морях крови и страданиях, распятой ими России. Булгаков в Белой гвардии наделяет змеиными чертами, уподобляющими его Иуде, предающего гетмана агента большевиков Михаила семёновича шпалянского, человека с глазами змеи. Ему противостоит благородный рыцарь белого дела полковник Найтурс, который в раю оказывается в бригаде крестоносцев. Но в ту пору он еще надеялся на возрождение России при советском режиме. Недаром в дневниковой записи 26 октября 1923 года он отмечал, что придется оправдываться в эпоху после большевиков за сотрудничество в сменовеховских изданиях, одним из которых и была опубликовавшая Белую гвардию «Россия». Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи, Группируется вокруг накануне. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии Когда нужно будет соскребать Накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем Перед самим собой. Железная необходимость Вынудила меня печататься в нем. Не будь накануне, Никогда бы не увидали света ни записки на манжетах, ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет. Молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой. А вот когда Булгаков писал «Мастера и Маргариту», роман, начатый в год великого перелома, уже не верил, что воскресение России произойдет при его жизни. Хотя и тогда помнил о гражданской войне. Недаром в ранних редакциях, в ершалаимских сценах были явные приметы этой войны. Пилата именовали «вашим превосходительством», солдаты ходили в сапогах а офицеры назывались ротмистрами. Пилат же сохранил и в окончательном тексте черты генерала Хлудова из Бега. Иешуа у Булгакова, как и Иисус у Сахарова, — это именно богочеловек, а мастеру, аналогу Иешуа в современной жизни, грозит новое распятие за его талант со стороны завистников. Новая власть по Булгакову — это власть завистников и ненавистников всех, кто не похож на них. Вот только сытую жизнь саму по себе Булгаков отнюдь не считает добродетелью. И сытые у него — это как раз враги мастера. И не случайно у всех врагов мастера фамилии интернациональные неоппрееленной национальной принадлежности и воскресенье не россии не его героям булгаков уже не дарит если в белой гвардии страстная молитва елены спасает умирающего от тифа алексея турбина и символизировала надежду на будущее возрождение россии то в последнем булгаковском романе главным героям дан лишь лунный мир воланда где им остается любовь и творчество, но ценой невозможности вернуться в реальную советскую жизнь.